И за соломинку ведь хватаются. не судьба ль, не инстинкт ли какой сводит их вместе. Может быть, это была только усталость, отчаяния Может быть, и надо было не Свидригайлова, а кого-то другого. А Свидригайлов только так тот подвернулся. Соня? Да и зачем бы он пошел теперь к Соне опять просить у нее слез? Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собой неумолимый приговор, решение без перемены.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 Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, непременно хитер и обманчив, может быть, очень зол. Про него ходят такие рассказы. Правда, он хлопотал за детей Катерины Ивановны, но кто знает, для чего и что это означает. У этого человека вечно какие-то намерения и проекты. Мелькала постоянно во все эти дни у Раскольникова еще одна мысль, и страшно его беспокоила —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 В зале разливались песенки, звенели кларнет, скрипкой и гремел турецкий барабан. Слышны были женские визги. Он было хотел пойти назад, недоумевая, зачем он повернул на Энский проспект, как вдруг в одном из крайних отворенных окон трактира увидел сидевшего у самого окна за чайным столом с трубкой в зубах Свидригайлова. Это страшно до ужаса поразило его.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 Я это очень хорошо заметил. Я мог иметь э, причины, вы сами это знаете. И я мог иметь свои причины, хотя вы их и не узнаете. Раскольников опустил правый локоть на стол, подпер пальцами правой руки снизу свой подбородок и пристально уставился на свидрика Элова. Он рассматривал с минуты его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску —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 На пальце был огромный перстень с дорогим камнем. «Да неужели же мне и с вами еще тоже надо возиться?» — сказал вдруг Раскольников, выходя с судорожным нетерпением прямо на открытую. «Хотя вы, может, и самый опасный человек, если захотите вредить. Да я-то не хочу ломать себя больше. Я вам покажу сейчас, что не так дорожу собой, как вы, вероятно, думаете. Знаете же, Я пришел к вам прямо сказать, что если вы держите свое прежнее намерение насчет моей сестры, и если до этого думаете чем-нибудь воспользоваться из того, что открыто в последнее время, то я вас убью, прежде чем вы меня в острог посадите. Мое слово верно. Вы знаете, что я сумею сдержать его. Второе, если хотите мне что-нибудь объявить, потому что мне все это время казалось, что вы как будто хотите мне что-то сказать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 «Впрочем, сознаюсь, ваш вопрос для меня весьма сложен, и мне трудно на него вам ответить. Но вот, например, ведь вы пошли ко мне теперь мало того, что по делу, а за чем-нибудь новеньким. Ведь так? Ведь так?» — настаивал Свидригайлов с плутовской улыбкой. но представьте же себе после этого, что я сам-то еще ехав сюда в вагоне, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь новенького, и что от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться».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 Я семь лет прожил в деревне у Марфы Петровны, а потому, набросившись теперь на умного человека, как вы, на умного и высшей степени любопытного, просто рад поболтать, да, кроме того, выпил эти полстакана вина и уже капельку в голову ударило. А главное, существует одно обстоятельство, которое меня очень мотивировало, но о котором я умолчу. «Куда же вы?» — с испугом спросил друг Светрикаилов.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 «Может вселить только одно глубочайшее уважение».